куда уходит поезда метро. Тихонов и Приходько уселись на мраморную скамейку в конце платформы. Из черного жерла туннеля дул влажный прохладный ветер, чуть пахнущий резиной. Где-то в самой утробной глубине еще слабо светились красные концевые огни поезда с ревом унесшегося мгновения назад. Сергей достал из кармана пачку сигарет,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 И выходил из вагона. Дежурные всегда засекали. Так и не посмотрел. Жалко. Тебе еще не завершилась мутация. Детство в одном месте играет. эх ты, брат, научно выражаешься. Тебя бы в лекторы популяризаторы. А ты у своего шефа нахватался. Любит он иногда важное словечко завернуть. Обратно же. Не зря университет окончали. Латынь даже учили.